Я поспешил поскорее покинуть эту чертову гору, и уже к вечеру был у себя в номере гостиницы. Мой отлет в Москву пришлось перенести на завтра. Я перезвонил Михаилу, сообщил, что все нормально. Мы договорились с ним, что вылетаем завтра днем. Договорились встретиться в аэропорту за пару часов до вылета. И я должен был поехать заранее и купить билеты потому что Михаилу теперь нужно было успеть уже попрощаться со всеми своими многочисленными знакомыми. Утром я, приняв душ и позавтракав в ресторане гостиницы, выписался на ресепшене и отправился в аэропорт. Как ни странно, но, приехав в аэропорт, я обнаружил, что в кассу большая очередь. «Да, это была не Москва», — подумал я. Всего-то две кассы, и то одна закрытая якобы на какой-то там переучет. Что было делать? До рейса времени было еще ого-го. Пришлось вспомнить старое, начало 90-х, и встать в очередь. Сто лет в очереди не стоял. Но что же, хоть интересно вспомнить. Разнообразить, так сказать, впечатления. Тут мои размышления прервал громогласный голос из-за спины. Кто последний? Вот, блин, странные люди. Ну что, не видно, что ли, что я последний в этой очереди стою? Я обернулся и с достоинством произнес. Я? Тогда я за вами. Это на Москву? По-моему, на все. Работает только одна касса. А, ну ладно. Мужчина явно был нефтяник. Такой огромный, настоящий русский мужик. Явно работал на вахте, а теперь летел в Москву к семье. А может, и не нефтяник, а промыслами какими-то занимался, но явно работал тут. Но не знаю, это как-то видно сразу. Сибирь все-таки меняет людей. Суровые условия, суровый климат, суровые условия работы. Очередь была длинной, и кассирша особо не торопилась, обслуживая клиентов очень медленно все это как везде и всегда на всех вокзалах и в аэропортах способствует шапочным знакомствам и ни к чему не обязывающему общению так было и в этот раз товарищ который занял за мной очередь простояв в ней минут десять обратился ко мне с ничего не значащей фразой чтобы завязать разговор а вы не подскажете на москву только один рейс а то такая очередь Вдруг билетов не хватит? Да, на Москву рейс один, в 15.00. А вы что, торопитесь в Москву? Не переживайте, я думаю, билетов хватит, ответил я, чтобы поддержать и продолжить беседу, потому что мне тоже было скучновато. Понимаете, я просто переживаю. У меня завтра прямо с утра конференция по геологоразведке и развитию сибирского региона, вернее его ресурсов. «А вы что, геолог?» «Не совсем. Я геолого-разведчик». «Я бригадир бригады геолого-разведки. Семен», — представился он. «Очень приятно, Семен». «А я Александр Точка, журналист», — ответил я и протянул ему руку. «И что? Как разведывается?» «Да нормально. Вот ходим по тайге, по сопкам, бурим то там, то тут». «Ух ты, какая интересная у вас работа, Семен! Не то что у меня, скучная и рутинная!» «Да это вам только так кажется! А для меня моя работа скучная и рутинная, а ваша мне кажется интересной!» «Да скучная, Семен, скучная у меня работа! Сижу по большей части в офисе в Москве, статьи пишу, а вот вы, наверное, находки там всякие интересные находите. Вот это интересно!» Так, какие там находки. Нефть, золото, металлы всякие. Я их всю жизнь нахожу в тайге. Так что для меня это совсем обыденно. А вот в офисе посидеть и статейки пописать, я бы с удовольствием согласился. И что, Семен, много у нас в Сибири золота и нефти? Да много. В Сибири вообще всего много. Не только нефти и золота. Только тут в единственном месте я встречал даже настоящий обогащенный уран в природном виде.